Глава семнадцатая. «Я умерла? Мое тело умерло? На самом деле? Как умерла?» — взвизгнула я. Без понятия. «Это ты нам расскажи, в какой подворотне тебя закололи?» «Вот и пообедал, называется. Отдохнул!» Эландир устало скривился. «Какая подворотня?» «Почему закололи? Я дома была?» — пролепетала я. «Не в силах поверить, что, по сути, от окончательной смерти меня удерживает только круг тленника». «Не тупи!» — резко оборвал тот. «Говори, где ты в реале? Выдернем сюда твое тело, пока его еще можно реанимировать. Если можно». «Я? Я на земле? Мы все на земле!» рыкнул он. «Не в воде же!» «Мой мир, так называется, земля!» «Ты придуриваешься, что ли?» «Я умерла! Вот мне еще врать в такой ситуации не хватало!» Я всхлипнула. Айландир выругался. Дианэ же просто констатировала. «Капец! Ее мир настолько отсталый, что даже собственным названием не озаботился!» «Образы для настройки кидай, бродяжка, по эфирной нити поймать попробую!» Подчинилась сразу. Как бы меня ни корёжило от их обращения, сейчас эти трое, похоже, были единственными, кто мог помочь. Поэтому, как могла, со всей чёткостью представила свой город и квартиру. «Очень похоже на Наравию», — задумчиво пробормотал Трион. «Похоже». «Но, кажется, это все-таки не она», — Айландир отрицательно качнул головой. «Не она», — подтвердила Дианы. «Хотя, тоже окраина. Но нить тянется дальше, Айл. Мы ее оттуда не выдернем, без шансов. На такое расстояние сил даже у нескольких архимагистров не хватит». «Плевать на архимагистров. У нас в распоряжении энергонакопители Академии». Отмахнулся тот и неожиданно с азартом посмотрел на меня. «Ты когда-нибудь работала в связке?» Я быстро отрицательно мотнула головой. «Мы только на прошлом занятии по энергоконтролю начали ее изучать. Но у нашей группы ничего толком не получилось, потому что я в группе с Алланом Камерана, а он — отлично!» «Значит, понимание имеешь», — довольно перебил Айландир. «Да какое понимание? Он не расслышал мои слова о том, что у нас ничего так и не получилось?» Запаниковав, я была попыталась снова объяснить, что ничего не получится, но меня уже не слушали. «Ди, собирай цепь», — приказал Айландир. «Действуем по стандарту. Ты направляешь. Трион фиксирует. Основной массив на мне». «Что происходит?» — внезапно вмешался в разговор громкий уверенный мужской голос. «Дириан!» Обернувшись, я увидела, как тот быстро приближается к нам. «Мне сказали, что здесь что-то срочное...» Дириан осёкся, обалдело уставившись на сияющий ядовито-зелёным круг и заключённую в него меня. Казалось, старшекурсник не верил собственным глазам. «Это что такое?» Наконец выдохнул он. «На ней печать принадлежности, что ли? Ты совсем сдурел, Айландир! Она, по-твоему, обычный призрак? Это же насилие над личностью, и... И только это насилие еще удерживает ее в нашем мире!» Отрезал Айландир. «Девчонку только что убили, Дир! Так что сейчас она действительно обычный призрак!» убили «Кто?» но ну, не мы, явно!» — фыркнула Диане. «Но у нас мало времени!» — вновь перебил Диана Айлендир. «Так что давай обсудим это позже, а сейчас, если хочешь помочь девчонке, готовь сферу регенерации, скоро она ей понадобится. Не хочешь — просто отойди, заткнись и не мешай!» После чего вновь обратил взор на меня и, как ни в чем не бывало, сообщил. «Кстати, тебе очень повезло, что я успел изучить твою эфирную оболочку. Сейчас не придется тратить на это время». А затем меня коснулось что-то чуждое. Ощущения были чем-то сходны с касанием энергии алана на энергоконтроле, только усиленные во много раз. Там оно было легким, неприятно зудящим, а здесь... Здесь меня буквально схватили, лишая воли, и жестко зафиксировали, сжав сразу всю, целиком, до звездочек в глазах. Звездочки, кстати, я видела по-настоящему. Объединенные в одну цепь, багрово-коричневую и истине черную, чуть в отдалении, и яркую, болотно-зеленую, совсем рядом. «Ну что, поехали!» Айландир с азартом потер руки, И сквозь меня хлынул поток силы. Огромный, чудовищный, он с ужасающей скоростью начал сплетаться в какую-то совершенно невероятную сеть из больших и маленьких звезд, закольцованных и нет. Это было самое невероятное, сложно-составное заклинание из всех, которые я видела сегодня в учебниках. Чёрт, до да такому в учебниках вообще не учили! Нечто подобное мне попадалось лишь в книге по порталом. А что, по описаниям, в книге случалось с учениками-экспериментаторов, которые пытались перемещаться в другие миры не из определенных точек, а через нестабильные порталы? Это другое. Внезапно раздраженно рявкнуло прямо у меня в голове голосом Айландира. «Твое тело — самый лучший маяк». «Мы просто соединяем две половинки тебя самой, так что не паникуй, мешаешь!» «Легко сказать, не паникуй. Вот только если знаешь, что ты фактически мертва, и твое тело лежит где-то очень далеко, не до спокойствия. Однако я своими глазами видела, насколько сложно то, что делает тройка старшекурсников, поэтому изо всех сил старалась не мешать и быть хорошей батарейкой». А мельтешащих звездочек вокруг становилось больше и больше. Заклинание достигло такой плотности, что теперь напоминало искрящийся кокон. Этот кокон стремительно рос и вытягивался, обретая сначала легкие, а потом все более четкие изгибы. Формировал голову, контур ног, рук, груди одновременно, сияя все сильнее. И вдруг в один момент резко ослепительно вспыхнул, буквально ослепляя, а потом погас, оставив перед нами лежащее на полу тело. Одновременно с этим несущийся сквозь меня поток силы остановился, а спустя пару мгновений распалась и удерживающая связь с Дархатами цепь. Мы вернулись в реальность, наполненную гулом встревоженных голосов и воем гудящей сирены. Но я не обращала на всё это внимания. Я расширенными от ужаса глазами смотрела на своё тело и жёлтую домашнюю футболку, залитую кровью. Пока я спала, кто-то проткнул меня ножом прямо в сердце. Мамочки. Оказывается, у тебя на самом деле такой цвет волос. А я до последнего думал, что это иллюзия. Устало хмыкнул Айландир. «Какие волосы?» — взвизгнула я. «Меня зарезали!» «Ну, об этом мы и, и до твоего перемещения знали. А вот цвет волос оказался сюрпризом. Дир!» — позвал он. «Клиент готов, тащи сюда свою сферу!» Заставлять просить себя дважды Дириан не стал. Тут же подскочил к нам и склонился над моим телом, выдохнув. «Капец! Вы реально ее вытащили! Как вам это удалось-то вообще?» Из этих экспериментальных призраков получились потрясающие бесконечные батарейки. Вместо Айландира довольно сообщил Трион. «Иначе фиг бы мы такое проделали». И как-то тяжело прошло, даже с халявным резервом. Еще и мешало что-то под конец. Щит, что ли, кто-то пытался ставить. «Не в курсе?» «Кто бы это мог быть?» Парень вопросительно посмотрел на меня. Н «Нет». Я нервно мотнула головой. «В моем мире нет магов». «Да? А чего тогда ты сама тут делаешь, не маг?» Тем временем Дириан быстро осмотрел рану и сообщил. «Удар смертельный. Отлететь должна была сразу. Удивительно, как ей удалось добраться до вас на своих двоих». Он вопросительно взглянул на нас. «Ну...» «А вот она ей помогла». Опередив меня, с какой-то странной ухмылкой кивнул в сторону съежившейся неподалеку иланны Айландир. «Между прочим, куда более расторопной, чем ты оказалась. Даром, что первокурсница». Дириан по инерции проследил за кивком тленника, а затем в изумлении уставился на Иланну. «Какого...» Ты что тут делаешь?» «Учусь», — отчего-то сжавшись еще сильнее, выдавила та. «Несмотря на собственную панику, я все же не могла этого не отметить. Получается, они знакомы?» «Я вижу, что учишься, я спрашиваю, какого Даша?» «С ума сошла?» — рявкнул он. «И я как раз нормальная», — отчаянно воскликнула Илана. «Ты и сам сказал, удар убил его мгновенно». «А я при этом почти шесть минут удерживала ее здесь. Пусть мой резерв и восстанавливался за счет энергонакопителя Академии, все равно ты не можешь не признать, что у меня сильный дар, и я хочу его развивать». «Да даже если я признаю, отец...» «Слушайте, может, отложите свою семейную ссору на потом?» — вмешался Айландир дир займись уже телом я сил потратил немерено не хочу чтобы все было зря семейную получается они родственники неужели дириан ее брат в другое время я бы очень сильно этой новости удивилась ведь дириан наследник главенствующего клана домена жизни и иланна получается из того же рода И чтобы она с таким высоким статусом по собственной воле обреталась среди низшего сословия призраков? Да, она не хотела замуж, но она ведь элита. Неужели там настолько всё плохо? Однако сейчас эти мысли пролетели в голове лишь вскользь, и я вновь уставилась на собственное тело. Дириан же после окрика Айландира опомнился и, бросив последний недовольный взгляд на Эланну, медленно, тягучий, провёл рукой над раной. Судя по всему, какую-то заготовку по просьбе тленника он действительно сделал заранее, поскольку искрящаяся сеть сорвалась с пальцев Дириана практически сразу. Миг, и лежащую на полу меня, окутала легкая мерцающая дымка. Вслед за первым плетением полетело второе. Легло с небольшим смещением относительно первого, и сияние уплотнилось. Третью часть кокона Дириан сплетал медленнее, и более вдумчиво. «Что здесь происходит?» Внезапно раздался требовательный голос. В столовой появился встревоженный ректор. Судя по его парадной одежде, архимагистра Лидара выдернули с какого-то торжества. Быстрым шагом преодолев разделяющее нас расстояние, он окинул происходящее цепким взглядом и, помрачнев как туча, грозно уставился на Айландира. «Труп?» «И призрак с печатью! Только не говори, что это твоих рук дело!» «Только печать!» — отрицательно качнул головой айлендир и равнодушно пожал плечами. «А что еще оставалось делать, если девчонку кто-то в реале решил зарезать? Или вы предпочли бы сократить количество учащихся на призрачном факультете, и я зря напрягался?» «Нет, конечно!» — тут же поспешно сменил тон ректор. «Дириан, что с телом?» Пока шёл разговор, целитель успел создать ещё одно плетение, и теперь я реальная была полностью погружена в молочно-искристый туман. Сквозь получившийся кокон едва проглядывали очертания рук и ног. Но я всё равно неотрывно смотрела на себя и переживала, что же будет дальше, поэтому уловила каждое слово своего спасителя. «Уже более-менее порядок. Внешние повреждения закрыты, но внутренними лучше пусть займутся профессиональные хирурги в лазарете. Я регенерацию сердца в одиночку проводить не рискну, так что пока просто погрузил девушку в стазис». «Отлично!» Ректор слегка расслабился и посмотрел на меня. «Целителей уже вызвали, так что все будет хорошо», успокаивающе пояснил он. «Через пару дней ваше тело будет полностью здорово». «Уф, господи, и вправду повезло». «Угу», — согласилась я, потихоньку начинаю успокаиваться. «А сейчас мне что делать?» «Оставаться призраком», — хмыкнул Айландир. «Тебе не привыкать». «Очень смешно», — буркнула я. «На самом деле...» «Студент Грейв прав», — мягко произнёс архимагистр Лидар. «Пока что вам ничего другого не остаётся. Конечно, вы можете покинуть стены Академии и вернуться в своё тело, но тогда два дня пробудете без сознания». От такой перспективы меня передёрнуло. «А если я потом не очнусь?» Не то чтобы я не доверяла местным врачам, но мало ли... «Лучше оставаться в гуще событий, тем более они напрямую меня касаются». «Вы правы. Лучше призраком похожу», — быстро согласилась я, а потом увидела, как в столовую вбегают трое мужчин в белых мантиях и устремляются к Дириану и Кокону. «А вот и целители», — довольно прокомментировал ректор. Мужчины же быстро выяснили у Дириана характер повреждений и действия, которые он успел произвести после чего заставили моё тело воспарить над полом и поплыть в сторону выхода. Я было дёрнулась за ними, но круг тленника до сих пор крепко меня держал. А попроситься на волю язык не поворачивался. Вдруг исчезну. Так что я просто проводила саму себя за отравленным взглядом. Когда тело находилось рядом, мне определённо было спокойнее. Но, как оказалось, переживала я зря. Едва целители исчезли за дверьми, наблюдавший за ними ректор, будто опомнившись, спохватился и произнес «Можешь уже отпустить девушку, айлендир, она не развоплотится». Круг моментально погас. Вздрогнув, я прислушалась к себе, но ничего странного, к счастью, не ощутила. Меня никуда не тянуло, и моя эфирная оболочка была целой. Облегчение накатило волной — Только сейчас я по-настоящему поверила, что самое страшное, кажется, позади. И только теперь сообразила, насколько же много в столовой народа. Казалось, абсолютно все, кто не покинул сегодня Академию, сейчас набились сюда. При этом вокруг царило почти гробовое молчание. Все, будто сговорившись, сматривались и вслушивались, боясь пропустить хоть что-нибудь. А я перед всей этой толпой в одной футболке лежала, окровавленной. Стало неприятно и неуютно. К счастью, архимагистр Лидар тоже не оставил толпу наблюдателей без внимания и громко произнес «Господа, представление окончено. Прошу всех возвращаться к своим делам». После чего сделал нам с Айландиром и его компанией знак следовать за ним и вышел из столовой. Я первой поспешила за ним. «Ева, вы ведь Ева, я правильно запомнил?» уточнил ректор. Да. Я кивнула. Кому и куда сообщить о вашем состоянии? А вот к этому вопросу я оказалась совершенно не готова. э, -э Замявшись, протянула я. Я... Видите ли, моя планета далеко, и я не знаю названия. Планета? Так вы не Сеары? Он недоуменно изогнул бровь и взглянул уже на Айландира. «На Аравия, уверенно ответил тот. Трион и Диане бросили на него быстрые взгляды, но промолчали. «Ну да, мне тоже было непонятно, зачем озвучивать, хоть и похожий, но не мой настоящий мир. Хотя, может, тленник просто решил не заморачиваться с объяснением мира без названия? Вроде как это уже не его проблема, а моя. Что ж, имеет полное право». «Я вообще по гроб жизни ему обязана. Пусть делает, как считает нужным». «На тем временем переспросил ректор с еще большим удивлением. «То есть вы перенесли девушку из другого мира? Но как? На это же необходимо огромное количество сил!» «Верно!» — Айлендер согласно кивнул — и с удовольствием описал, насколько расширились его возможности благодаря постоянно пополняемому магическому резерву у призраков. Только благодаря тому, что Ева была нашей безлимитной батарейкой, всё и получилось. Без этого я бы ничего подобного сотворить не смог. Так что впервые готов признать. Идея создания факультета призраков потрясающая. Я даже готов хоть завтра перейти на подобную модель обучения заключил он. «Погодите, погодите», — забормотал растерянный архимагистр. «Мне, конечно, сообщили о специфических особенностях пополнения магического резерва у студентов факультета дистанционного обучения, но я и подумать не мог, что все настолько серьезно». С каждой секундой он хмурился все сильнее, — «Ладно, пока можете быть свободны, а мне надо срочно обсудить этот инцидент с коллегами. Академию пока никому не покидать, особенно вам, Айландир. Ваши способности меня крайне впечатлили, как и знания запрещенных к использованию ритуалов». Последнее было сказано совсем мрачно. «Ой-ой, это был намек на печать принадлежности?» «Кажется, у Айландира проблемы». Однако тленник и глазом не моргнул. «Отец в курсе моих знаний», — спокойно сообщил он. «И с удовольствием обсудит с вами размер компенсации». «Компенсации? Он всерьез надеется откупиться?» «Да за насилие над личностью, судя по тому, что я услышала от Дириана, уголовное дело должны завести». «Я, конечно, со своей стороны готова на каждом углу кричать, что только благодаря Айландиру и его запрещенной магии осталась жива, но я тоже с удовольствием снова с ним пообщаюсь», — кивнул ректор. «В конце концов, спасение человеческой жизни — приоритетная задача для каждого из нас». «Полагаю, мы сможем прийти к соглашению, но все же постарайтесь не использовать больше в наших стенах ничего подобного. Все-таки закон есть закон, а вы наш лучший студент». «Разумеется, архимагистр Лидар». Айландир кивнул, правда, с абсолютным равнодушием, но ректор внимания на это не обратил. Он уже активировал Кейлор, и что-то в него, забормотав, начал быстро удаляться. «Да, не задался денек», — хмыкнул Трион. «Устал, как последняя сволочь». «Огу!» Айландир посмотрел на друзей и устало буркнул. «Пойдем ко мне. Надо выпить». И троица последовала за ректором. «Спасибо!» — запоздало крикнула им вслед я. Но мои спасители даже не обернулись. Лишь ландир махнул рукой и сообщил «Одним спасибо не отделаешься». После чего старшекурсники исчезли за поворотом коридора, оставив меня в одиночестве, растерянную, из кучей вопросов. «Что делать? Как теперь быть? И главное, кто и за что меня убил?» Даже в этом мире я никому не нужна. А уж в моём, где о магии вообще никто не знает, тем более или знает. Диана ведь упомянула о том, что они столкнулись с каким-то щитом. Так может, мой мир не так прост? И главное, ведь я находилась дома, в своей кровати, а раз убийца достал меня там, что с моими родителями?